Конечно же, Вейдер не прислушался к предостережениям Морского и Вероники и не отменил стрим. «Всю жизнь, что ли, бояться будем?» — громыхал он, облачаясь в доспехе, надевая черный шлем и набрасывая мантию. «Бояться слово сказать, шаг ступить, объявление сорвать, книгу открыть. Мать из химеры всю жизнь в страхе прожила и до сих пор от него не отошла». Мы сами себе порой на ровном месте пугал создаем, и чем больше их боятся, тем страшнее они становятся. Замкнутый круг. Может, лучше не зажмуриваться в ужасе, не сжиматься от испуга, а посмотреть повнимательнее. И вместо жуткого монстра увидеть рваные тряпки, набитые гнилой соломой, и выцветшую рожу, нарисованную красками на старом мешке. Нечего бояться-то, если присмотреться. Имею конституционное право выражать свое мнение доказывал он Веронике по дороге на место сборки. «Или у нас уже не Конституция главная, а тот, у кого кулак поздравее, или кодло за спиной стоит». Ника молчала, надеясь, что Витя на охранники не подкачают в случае чего, или что обойдется без происшествий. То, что не обойдется, она поняла, едва увидев эту компанию, стоявшую в стороне от собравшихся на клич блогера. Шесть или семь парней на первый взгляд выглядели, как обычные, праздно слоняющиеся по улицам юные хулиганы. Сутулые плечи, капюшоны на несвежих волосах, громкая матерная скороговорка, оглушительный гогот и смачные плевки на асфальт. Но на второй взгляд можно было заподозрить, что они не те, кем кажутся, как те самые совы Твин Пикса. Умелые, хорошо тренированные бойцы зачем-то прикидывались раздолбаями и толкались возле места сборки сторонников Вейдера. Ника поняла это, перехватив взгляд одного из парней совсем не раздолбайский, внимательный, холодный, цепкий, беспощадный. Вейдер произносил вступительную речь на камеру, а Вероника наблюдала за раздолбаями. С ума, что ли, сошел Корлеоне? Неужели он отправил своих головорезов, чтобы избить, похитить или убить известного блогера среди белого дня в центре Ялты на глазах у множества людей? Тем более, что Виктор. Витька Святоша просил местного авторитета не трогать блогера. — Да, похоже, он действительно спятил.